Глава третья. По дороге в полицейский участок Трумэн Дейли в двадцатый раз взглянул на телефонный экран. Мерси до сих пор не ответила на его пожелание доброго утра. У них вошло в привычку обмениваться сообщениями каждое утро, если ночь они провели порознь. Сейчас она уже должна проснуться. Трумэн знал, что Мерси собиралась провести прошлый вечер у себя в домике, и что эти визиты часто затягивались до полуночи и более. Но она никогда не спала дольше необходимого минимума. В животе возникло ощущение легкого беспокойства. Руман пинком сбросил с тротуара грязный снежный ком и распахнул дверь участка. При виде своего имени под логотипом полицейского управления «Иглс Нест» он испытал легкий приступ гордости. Шеф полиции Трумэн Дейли. Он любил свою работу — и считал за честь помогать обитателям городка. Он пытался служить в полиции большого города, но эта работа оказалась не для него. Дейли нравилась в маленьком городке, где все знают друг друга, и за последний год он выучил имя почти каждого жителя. «Доброе утро, босс!» — поздоровался Лукас, протиснувшись своей здоровенной тушей за стол. «Сегодня с утра ничего срочного». «Спасибо, Лукас». Дейли снял ковбойскую шляпу, взглянув на красного оленя на свитере своего секретаря. «Ты ведь знаешь, что Рождество уже месяц как прошло, да?» Девятнадцатилетний парень опустил взгляд. «Мне нравится этот свитер. На дворе чертовски холодно, так что я не расстаюсь с ним. К тому же сейчас он чаще вызывает улыбки на лицах людей, чем в декабре». «И то верно. Кто на месте?» Ройс уехал разбираться с аварией, а Бен должен появиться с минуты на минуту. Беспокойство в животе усилилось. В аварии есть пострадавшие? Нет, только у одного крыло погнулось, а другой съехал в кювет. Оба водителя в порядке. Беспокойство ослабло. Она не пострадала. В ноябре Мерси угодила в жуткую автокатастрофу, так что ее утреннее молчание порядком напугало Трумана. Он направился по коридору в свой кабинет, на ходу отправляя сообщение Кейли, племяннице Мерси. «Передай Мёрси, чтобы проверила телефон». Ответ пришел мгновенно. Ее здесь нет». «А где она?» Его телефон загудел. Кейли решила позвонить. «Когда я встала утром, ее не было», — сообщила девушка. «Во сколько вчера вечером она уехала из дома?» Часов в семь, сразу после ужина. Сказала, вернется после полуночи. Может, она приехала ночью и уехала рано утром? Беспокойство Трумана снова возросло. Это вряд ли. Кофейник пустой. А она всегда варит кофе по утрам. Да, действительно. Кейли, казалось, не тревожилась. Думаю, она спит в домике. Так бывает. Ты ведь звонил ей? Я послал смс -ку. «Сотовая связь там никакая. Иногда это меня просто бесит», — раздраженно произнесла девушка. «Если Мёрси даст о себе знать, попроси ее позвонить мне». «Хорошо». Румен уставился на свои сообщения, оставшиеся без ответа. Придется ехать туда». Домик Мёрси был для нее спасательным кругом, центром равновесия. Воспитанная в семье выживальщиков, она постоянно испытывала потребность быть готовой к концу света. Труман соглашался, что разумно иметь какие-то запасы воды и пайков на случай чрезвычайной ситуации. Однако приготовления Мёрси были гораздо масштабнее. Случись, что с человеческой цивилизацией, она сможет спокойно прожить в своем домике целую вечность. Труман восхищался ее упорством и не говорил ни слова, когда Мёрси часами колола дрова по ночам или же прочесывала антикварные магазинчики в поисках старых приборов на замену электрическим и газовым. «Может, она поранила артерию топором?» «Чёрт!» Шеф полиции развернулся, нахлобучил шляпу и вышел в приёмную. «Лукас, я ухожу. Если что, звони. Ой, погодите! Только что пришло сообщение». Элси Дженкинс не может выбраться со своего участка, потому что снегоуборщик навалил целую гору на краю ее подъездной дорожки. Труман представил себе ферму Дженкинс. «У нас же выпало всего 6 дюймов снега». «Да, но она говорит, что снегоуборщик почему-то собрал весь снег именно там, где он мешает ей проехать». «И она торчит дома уже три дня?» «Ждала, что растает. Но теперь у нее заканчиваются запасы виски и крекеров». Опять же, она так говорит. Старая фирма «Дженкинс» находилась примерно в том же направлении, что и домик Мёрси. «Уже еду. Передай ей, что буду через 20 минут». «Не забыли взять большую лопату?» — поинтересовался Лукас. «Я ничего не забываю». По пути к Элси Труман позвонил в дорожное управление и сообщил, что из-за их снегоуборщиков пожилая женщина заперта на собственном участке. И добавил, что у нее заканчиваются лекарства по рецепту. Небольшое преувеличение. Молодая женщина на другом конце провода пообещала прислать снегоуборщик как можно быстрее. Труман понимал, что это скорее всего случится не раньше, чем через несколько часов, и морально приготовился махать лопатой. Но ну, хотя бы погода солнечная. Полчаса спустя он проклинал солнце, превратившее легкий пушистый снег, в тяжелые комья. Дейли снова и снова вонзал лопату в огромную снежную кучу. Он надеялся, что ударная работа прогонит мысли о Мерсе из головы. Но вышло наоборот. Роман только о ней думал. Оставалось надеяться, что с ней все в порядке. Затем Дейли вспомнил, что пару дней назад... У неё на кухонном столе лежали рекламные листовки. Пока Мёрси переодевалась в спальне, он мимоходом взял одну. И его сердце замерло. Это была реклама продажи домов. Трумэн быстро просмотрел остальные. Она ни слова мне не сказала. Трумен знал, что ее съемная квартира – жилье временное, но всегда думал, что рано или поздно она переедет к нему или они подыщут один дом на двоих. Он был уверен, что Мёрси будет жить с ним. Очевидно, она не разделяла эту точку зрения. Дейли сделал особо мощный рывок лопатой, отбросив в сторону и снег, и тяжелые мысли. Элси оказалась права. Снега тут было, на удивление, много. Шеф полиции выругался в адрес безымянного водителя, который не заметил ее длинную подъездную дорожку. Его спина уже начинала ломить когда раздалось гудение снегоуборщика. Слава богу! Дейли отступил с дороги, наблюдая, как легко машина расчищает снежную гору, на которую у него ушло бы часа три. Водитель показал ему большой палец и поехал дальше. Труман посмотрел на результаты его работы и еще пару минут счищал оставшуюся после уборщика небольшую снежную особь. Затем забрался в свой внедорожник и позвонил Лукасу. «Свяжись с Элси и передай ей, что все чисто». «Ого, быстро вы! Там так мало снега?» «Снега много, но у меня была очень большая лопата». «Ясно». Еще кто-нибудь звонил?» — с надеждой спросил Труман. Он знал, что если Мёрси по какой-то причине не смогла до него дозвониться, то связалась бы с Лукасом. «Нет, все тихо. Бен побежал за пончиками». «Оставьте мне с яблочной начинкой». Дейли закончил разговор, завел машину и направился к домику Мёрси. Минут через сорок он заметил автомобиль полиции Дешутца, припаркованный у шоссе в нескольких милях от поворота, ведущего к владениям Мёрси. «Вот черт. Дейли огляделся в поисках Тахо, килпатрик, волнуясь, не попала ли она в аварию. «Никого». Трумэн подъехал к полицейской машине и опустил стекло. «Доброе утро, шеф. Что-то далековато от дома вы забрались», — поздоровался сидящий в автомобиле шериф. Он казался смутно знакомым. Все в порядке?» «У нас убийство», — шериф кивнул в сторону деревьев. «Я остался на страже». Тошнота подступила к горлу Трумэна при виде узкой дорожки, петляющей среди высоких сосен. Раньше он ее не замечал. Никаких указателей поворота тут не было. «И кто жертва?» — спросил он, стиснув зубы. Подмышки взмокли от пота. «Пожилая женщина. Убийство произошло в ее доме». На Дели нахлынула волна облегчения. Нахлынула и отступила, оставив головную боль. «Просто дикость какая-то. У них нет ни телефона, ни машины», — продолжал шериф. Ее десятилетней внучке пришлось ночью остановить машину на шоссе. Дайте-ка угадаю. За рулем был агент ФБР? Шериф удивленно взглянул. Так вы уже знаете? Просто угадал. Трумен облегченно вздохнул. Это агент все еще там? Да, там.